Глава 6. А осуществлению всех этих планов, волновавших Клайда, весьма помогла полная неопытность Гриффицев, Эйзы и Эльвиры, во всём, что касалось денежных и житейских вопросов. Ни Эйза, ни Эльвира почти ничего не знали о истинном характере той работы, за которую брался Клайд, не представляли себе, какое влияние она окажет на его воображение и нравственность, какой даст ему заработок. Никто из них за всю жизнь не останавливался в отеле выше четвёртого класса. Ни Эй, ни его жена не бывали никогда в ресторанах, где обедают люди более состоятельные, чем они. Им совершенно не приходило в голову, что в отеле могут быть, кроме перевозки вещей приезжающих в гостиницу, разные другие поручения, что там Клайд может попасть под влияние небезопасное для мальчика в его возрасте и при его характере. Оба они наивно предполагали, что плата за такую работу непременно должна быть незначительной, ну, скажем, 5 или 6 долларов в неделю, и в сущности ниже, чем заслуживал Клайд по своим годам и способностям. Поэтому миссис Гриффитс, более практичная, чем её муж, принимавшая близко к сердцу экономическое положение Клайда, очень изумлялась, почему Клайд с таким восторгом готовится к новой службе, требовавшей, по его собственным словам, больше часов работы и дававшей почти такой же заработок, как и на прежнем месте. Но его оживление и возбуждённый вид, когда он прибежал домой и заявил, что получил место, что ему надо немедленно сменить галстук и воротничок, подстричь волосы, а потом бежать назад на службу, порадовало её. Никогда раньше она не замечала в нём такого энтузиазма, и никогда он не был так весел. Однако это работа, которая требовала, по его словам, всё его время с 6 часов утра до полуночи. Его постоянное беспокойство, желание бежать из дому почти во всякую минуту, если он не был в постели или не переодевался, всё это смущало его мать и Эйзу. Отель. Отель. Всегда он спешит в этот отель, и всё, что от него можно добиться это то, что ему нравится отель и что дело идёт у него исправно. Работа здесь приятнее, чем в лавочке с содовой водой, и он надеется зарабатывать здесь больше в скором времени. Он не знает, когда, но непременно будет получать больше. Но какая огромная перемена произошла в жизни Клайда. Начиная с первого вечера, когда в 5:45 он явился перед мистером Уиплом, своим ближайшим начальником, и был одобрен не только за то, что форма к нему подошла, но и за весь свой общий вид, мир для него изменился. Выстроившись вместе с семью другими юношами в вестибюле, Клайд подвергся осмотру мистера Уипла, и затем все восемь мальчиков уселись на скамейке, Клайд последним, ожидая скорого вызова на ту или иную работу, в то время как отпущенная смена прошла в вестибюль для служащих, откуда мальчики разошлись по домам. Дзинь! Звонок около конторки клерка звякнул, и первый мальчик побежал. Дзинь! Прозвенело снова, и второй мальчик поспешно вскочил. «Очередной! К парадной двери!» — позвал мистер Барнс, и третий мальчик скользнул по мраморному полу ко входу и подхватил чемоданы входящего гостя. «Таинственное священное видение! На чай!» «Очередной!» — снова окрик мистера Барнса. «Узнайте, чего желает девятьсот тринадцатый!» И четвертый мальчик исчез. Клайд, все время передвигавшийся вперед по скамейке вслед за Хеглендом, так волновался, что с трудом дышал, и так дергался, что Хегленд наконец воскликнул «Ой!» «Ну не волнуйся, держи крепче вожжи, слышал? Дело наладится. Меня так же трясло первый раз, у всех новичков одинаково, но это к хуже. Полегче, не пугайся, и нечего вертеть головой туда и сюда. Смотри прямо перед собой!» «Мальчик!» — крикнул снова мистер Барнс. Клайд почти не слышал того, что говорил Хегленд. «Сто пятнадцатый требует пищи бумаги и перьев». Пятый мальчик помчался. Зинг, звонок из комнаты клерка. Шестой мальчик, не говоря ни слова, отправился туда выполнять какое-то поручение. И ещё запомни, продолжал Хегланд, видя, что подходит его очередь. Если гости потребуют каких-либо напитков, ты получишь их вон там за решёткой против столовой. Очередной? Хегланд скочил и ещё. Клайд был теперь первым номером. Четвёртый номер уже сидел снова около него, остро поглядывая вокруг. Очередной? Возг глаз Барнса. Клайд вскочил и встал перед ним, радуясь, что никто не входил с чемоданами, но терзаясь страхом, что он не поймет поручения или сделает его недостаточно быстро. «Узнать, чего желает 882-й!» Клайд помчался к лифту с надписью «Для служащих», так как его поднимали в 12-й этаж на этом подъемнике, но другой мальчик, выходивший из лифта для гостей, указал ему его ошибку. «Направляйтесь в комнату гостя!» — окликнул он. «Тогда поднимайтесь на лифте для гостей!» Клайд поспешил исправить свой промах. "В восьмой", сказал он. Никто не поднимался вместе с ним, и мальчик-негр, приставленный к лифту, поклонился ему. "Вы новенький, да? Я не видел вас здесь раньше?" "Да, я только что поступил", ответил Клайд. "Ну, вам понравится здесь", сказал мальчик дружески. "Здесь в этом отеле всем нравится. В восьмой сказали вы?" Он остановил кабинку, и Клайд вышел. Нервно стал он искать нужный ему номер и не сразу сообразил, что попал не в тот коридор. Наконец, отыскав номер 882, робко постучал, и через минуту в открывшуюся щелку он увидел часть высокой крепкой фигуры в синей с белыми полосками пижаме и соответствующую часть круглого румяного лица, на которое виднелся один глаз, окружённый морщинами. Возьмите-ка вот доллар, сыночек. послышался голос и показалась сейчас же рука, держащая бумажный доллар. Рука была толстая и красная. Сбегайте к галантерейщику и купите мне пару подвязок. Бостоновские подвязки шёлковые, и поскорее возвращайтесь. Слушаюсь, сэр, ответил Клайд и взял доллар. Дверь захлопнулась, а Клайд уже мчался по коридору к лифту, не зная, где найти галантерейщика. Холодный пот выступил на его лбу, колени тряслись. Чёрт, что ему делать теперь? Он нажал кнопку в лифте, кабинка начала опускаться. Где же достать ему шелковые бостонские подвязки? Разумеется, там, где вообще покупает принадлежности мужского туалета. В магазине мужского белья. Ему надо мчаться на улицу в магазин. И по дороге вниз, заметив другого дружески улыбавшегося негра у кабинки, он спросил, «Не знаете ли, где тут найти поблизости магазин мужского белья?» «Есть один в этом же здании, как раз около южного подъезда», отвечал негр, и Клайд поспешил туда. Он всё ещё чувствовал себя неловко и странно в туго затянутой куртке и форменном кепи. Ему всё казалось, что кепи слетает у него с головы. Вбежав к галантерейщику, он торопливо сказал: "Мне надо пару шёлковых бостонских подвязок". "Отлично, сынок, вы попали куда следует", сказал ловкий коротенький человек с блестящей лысиной, розовым лицом и золотыми очками. Для кого-нибудь в отеле, полагаю. Хорошо, мы продаём подвязки по 75 центов, а вот 10 центов для вас, сказал он, завертывая покупку и опуская доллар в кассу. Я всегда люблю делать дело на чистоту со всеми служащими в отеле. Знаю, что вы придёте ко мне и второй раз, когда потребуется. Клайд взял 10 центов и пакет, совершенно не зная, что думать. Подвязки стоят семьдесят пять центов, так он сказал. Значит, вернуть заказчику нужно только двадцать пять центов. Выходит, десять центов ему. Он помчался назад в отель и подбежал к лифту. Дверь лифта распахнулась. Несколько человек вошло в кабинку. За ними Клайд и другой мальчик, поглядевший на него с любопытством. В шестом этаже мальчик вышел, в восьмом сошли Клайд и старая леди. Он поспешил к двери номер 882 и постучал. Дверь приоткрылась и показался обитатель этого номера. На нём уже были брюки, он побрился. А, уж сбегали, произнёс он. Да, сэр, ответил Клайд, протягивая пакет и сдачу. Он сказал 75 центов. Проклятый грабитель. «А сдачу возьмите себе все равно», — сказал приезжий, протянул Клайду двадцать пять центов и затворил дверь. Клайд на секунду оцепенел. «Тридцать пять центов», — думал он. «Тридцать пять центов за одно поручение. Неужели тут всегда так не может быть? Невозможно, наверное, не всегда». И в то время, как ноги его тонули в мягком ковре, а рука сжимала в кармане деньги, он чувствовал, что готов завизжать или громко захохотать от восторга. А 35 центов из-за такую пустую услугу. Он выскочил из кабинки и поспешил вниз к скамейке, откуда он недавно отправился для первого поручения. А вслед за этим его позвали нести три чемодана и два зонтика одной супружеской четы по виду фермеров. Войдя в номер и сняв пальто, супруг, толстый и добродушный человек, сказал Клайду «Сбегайте-ка вниз и добудьте мне три или четыре вечерних газеты и кувшин ледяной воды, а я дам вам пятнадцать центов, когда вы вернетесь». Клайд положил чемодан на решетку для багажа и вышел, а через несколько мгновений вернулся с водой и всеми вечерними газетами и получил за это пятнадцать центов. Но это было лишь начало этого необыкновенного вечера. Едва Клайд снова сел на скамейку, как его позвали в комнату номер 529, затем чтобы послать в бар за двумя бутылками имбирного эля и двумя сифонами содовой воды. Номер был занят группой фронтоватых молодых людей и девиц, которые смеялись и болтали. Один из них приоткрыл дверь, чтобы передать Клайду заказ. Благодаря зеркалу над камином, Клайд успел разглядеть компанию и миловидную девушку, сидевшую на краю стула, и молодого человека, наклонявшегося к ней и обнявшего её за талию. Клайд загляделся на эту сцену, и при его настроении ему казалось, что он заглянул во врата рая. В этой комнате собрались девушки и молодые люди, не старше, чем он сам. Они смеялись, болтали и даже выпивали. Не фруктовую воду или что-нибудь вроде этого, но такие напитки, которые его мать и отец всегда называли напитками, ведущими к погибели. Однако молодые люди, видимо, не беспокоились об этом. Клайд сбежал вниз, в бар, взял Эли Сифон вместе со счетом, вернулся в номер и получил плату полтора доллара за напитки и двадцать пять центов для себя. Но не менее, чем визиты и заглядывание в номера, заняты и приезжими, интересовала его движущаяся панорама в главном вестибюле. К подъезду подкатывали автомобили. Он видел, как выходили из экипажей нарядно одетые дамы и мужчины, всех чемоданы, плащи и пледы и меха были красивые и очевидно дорогие. Какое великолепие! Он видел здесь, что значит быть богатым, занимать положение в обществе, не жалеть денег. Это даёт вам право делать всё, что вы хотите. Другие люди, вроде Клайда, прислуживают вам. К вашим услугам вся эта роскошь. Вы можете разъезжать, как вам заблагорассудится, когда и куда вы захотите.